Глава 17. Солнце даже не встало, хоть за окнами уже и брежил серый утренний свет. Бросившись на выручку Федори, которая верещала где-то на первом этаже, я едва не упала с лестницы. шалела огляделась, но девочки нигде не было. А потом крик повторился со стороны входной двери. Я распахнула дверь, и Федька кубарем улетела прямиком в высокую траву у дома. Мое сердце колотилось как бешеное, руки дрожали, а голова пока не совсем соображала. «Кто напал?» — Крипло спросила я, помогая Федоре подняться. «Призраки!» — выдохнула она, глядя на меня расширенными от страха глазами. «Какие еще призраки?» Я опустилась на крыльцо и потерла глаза. Тон испарился и, судя по всему, возвращаться не собирался. Нужно было умыться, приготовить завтрак и приступить к работе. Но сначала... «Узнать, что за паника?» «Я хотела осмотреться, а то вдруг вы обманываете?» Начала Федора, теребя в руках свой гладкий камушек. «Хотела выйти, но меня кто-то схватил за ногу. Эта половица провалилась». Я кивнула. Сама попала в эту же ловушку и совсем забыла закрыть дыру. «Нет, кто-то меня схватил!» Федора стояла на своем. «Потом я вырвалась и побежала на улицу, но меня схватили за футболку». Она с возмущением повернулась спиной и показала залом на своей желтой рубашке. Кажется, дом решил всеми силами не отпускать беглянку, защемив ее одежду дверью. И правильно сделал. Тут нет призраков. Я улыбнулась и поднялась. Только своевольный домик и я. Так что придется тебе привыкать. Точно нет призраков. Федора снова повернулась и насупленно посмотрела на меня. Я кивнула. А полтергейсты? И этих тоже не водится». Уверенно ответила я, гадая, что это еще за звери. Тогда я могу остаться ненадолго, а то меня все равно... Она замолчала, словно боялась сболтнуть лишнее. Я не стал ее расспрашивать. Вместо этого показала Федоре все, что есть в доме. Она почти на все ахала и охла, и все спрашивала про какое-то электричество и интернет. Нет ни того, ни другого. Зато есть чай, яйца, немного мяса и овощей. Обрадовала ее я, но девочка выглядела поникшей. А можно мне хлопья или йогурт? Увы, у нас нет таких деликатесов. Но через пару дней сходим на рынок и купим каких-нибудь вкусностей. Видоротешкова вздохнула и опустила голову на ладони. А ты одна здесь живешь? Такой бардак. Одна. Это дом моей бабушки, но она давно умерла. А я только вчера приехала и еще не успела навести порядок. Я добавила дров в печку, про которую совсем забыла вчера, когда уходила спать. Хорошо, что дом не решил устроить пожар. Видимо, понимал, что одно дело вредничать по мелочам, и совсем другое серьезно навредить нам и самому себе заодно. На чистую сковородку налила немного масла и разбила два яйца. На вторую выложила тонко нарезанные кусочки говядины. «Федора, ты умеешь обращаться с ножом?» – спросила, обернувшись к девочке. Та встрепенулась и уверенно кивнула. «Тогда достань нож, возьми доску и нарежь томаты и петрушку». Ей пришлось встать на цыпочки, чтобы дотянуться до разделочной доски. Но вскоре я услышала сосредоточенный стук ножа. «Отлично. Теперь у меня есть помощница». Посолила и поперчила мясо, а когда оно было готово, выложила на тарелку к яйцам. Федора тем временем управилась с овощами, так что мне осталось только нарезать тонкими перьями луковицу. «А можно мне хлеб поджарить?» Федора смешно сморщила нос, когда в воздухе повис резкий запах лука. «Я сама могу!» «Ну, если сама можешь, то вперед. Краем глаза я следила, как она подходит к плите и берется за сковородку. Охнула, когда та отказалась подниматься и взялась двумя руками. Поставила ее на огонь и стала по капельке наливать из маленького кушенчика масло. Пока масло разогревалось, аккуратно нарезала два куска хлеба и выложила их в сковороду. Я тем временем смешивала в миске незамысловатый салат. Самат, лук, петрушка, ароматное масло подсолнечника и соль с перцем. «Ай!» Петька попыталась схватить пальцами хлеб и, конечно же, обожглась. Я поспешила ей на помощь и выложила гренки на тарелку. «Аккуратней! У меня хоть и есть магия, но целительством я не владею. А в поселке еще неизвестно, есть хороший целитель или придется ехать в город в случае чего». Она приоткрыла рот и, не мигая, уставилась на меня. «У тебя есть магия?» «Я еще не научилась с ней управляться», — призналась я. «Офигеть! Пруфы!» Я вздохнула и поставила перед ней тарелку с едой. «Кажется, мне придется учить новый язык, чтобы ее понимать». Но язык языком, а с Федорой стало немного веселее. Как только мы закончили с едой, сразу же взялись за уборку. Я помогла девочке заплести косички, чтобы волосы не лезли в глаза, и выдала влажную тряпку для уборки пыли. «Если что-то случится, сразу зови меня». Предупредила ее, а сама занялась диваном, сняла с него старое сырое покрывало и внимательно осмотрела обивку. Пружина, которая едва не впилась мне в пятую точку, была не единственной, вылезшей наружу. Я походила вокруг, решая, как быть. Чинить мебель мне еще не доводилось. И если я еще смогла бы справиться с колченогим табуретом, то вот с диваном у меня вряд ли получится что-то сделать без магии. Но и выбрасывать его мне было жалко. Все-таки бабушкино наследство хоть и старенькая. После долгих размышлений, которым я привлекла Федьку, крутившуюся поблизости, оттирая пыль с подоконника, было решено вытащить диван на улицу, чтобы под солнечными лучами выгнать из него сырость, а потом вернуть обратно до лучших времен. Главное помнить, что садиться на него не стоит. Диван был тяжеленным, но мы справились. Поставили его посередине поляны и выпрямились тяжело дыша. Под солнцем на обивке обнаружились какие-то Застарелые пятна, которые я не заметила в доме. «Может, выбросить?» Федька взглянула на меня и вытерла тыльной стороной ладони лоб. «Лучше очистить, а потом починим». Я не была уверена в своих словах, но не теряла надежды, что однажды с помощью магии смогу не только камни в сторону швырять. А мне бабушка рассказывала, как раньше диван чистили, когда ваниши не было. Федька потерла переносицу. «Нужна сода, теплая вода и твердое мыло». Я с интересом посмотрела на нее. «Кажется, моя незваная гостья умела не только пыль вытирать. Справишься?» спросила я. Федька помедлила пару секунд и уверенно кивнула. Выдав Федьке все необходимое, я вернулась в дом. На всякий случай оставила дверь открытой и попросила дом не захлопывать ее в самый неподходящий момент. Дверь тихонько скрипнула, но осталась на месте. На очереди у меня были окна. А то разница в доме и на улице была ощутима. Necessary. Через пыльные окна света проникало слишком мало, а запаса свечей хватило бы ненадолго при постоянном использовании. Металлические решетки затрудняли мытье окон, но мне на помощь пришла Федька. «Первый этап окончен», — отчиталась она и запнулась, глядя на меня. «Э-э-эмили», — подсказала я, сообразив, что так и не представилась. «Эмили, я могу помочь с окнами. У нас в саду были такие. Бабушка всегда меня просила». У нее рука не пролезала. Петька хихикнула, а потом насупилась. Федора, что случилось? Я отложила тряпку и присела на корточки перед девочкой. По родителям соскучилась. По бабушке у меня нет родителей, и бабушки теперь нет, прошептала она и закусила губу. По щекам потекли слезы, а у меня снова защемило сердце. Я прижала ее к себе, и на этот раз Федора не стала вырываться. Беззвучно плакала в моих объятиях, а я все гладила и гладила ее по голове, думая о том, как мы вовремя оказались здесь. Две сироты в упустевшем всеми забытом доме. Может быть, теперь у нас получится помочь друг другу?